Когда бы я был, как ты, поэт, в чертах у Ольги жизни нет. Точь в точь в Вандиковой и Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом обосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал.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 Татьяна слушала с досадой такие сплетни. Но тайком, с неисхиснимой отрадой, Невольно думала о том, и в сердце дума заранилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно, весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, Алкала пища роковую.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 Господь помилуй, спаси, чего ты хочешь, попроси, да я краплю святой водою. Ты вся горишь, я не больна, я, знаешь, няня влюблена. Чистя <говорит> мое, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. <говорит> я влюблена. Шептала снова.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 За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте? За то, что любит без искусства послушные влечению чувства? Что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и нравной головой, и сердцем пламенным и нежным? Уже ли не простите ей вы легкомыслие страстей?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 Вот утро, встали все давно, Моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, Сидит с поникшую головой И на письмо не напирает Своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, Уж ей Филиппьевна седая, Приносит на чай. Пора! Дитя мое, вставай! Да ты, красавица, готова!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 Padruszynki, подруженьки, raz grajcie z dziewicy,